Рассказывают, что первая фраза, написанная вон и гутом на доске в творческой мастерской университета в Айове, была такая. «Помните, что вы пишете для незнакомцев». «Мы не любим жизнь», — как-то сказал он. «Мы не любим друг друга, мы мало знаем друг друга, никого не жалеем, мы даже не умеем найти слова, понятные и чужому». И он учил и учит, как стать понятным другому, этому незнакомому человеку. Мне редко встречался человек, который так бы умел слушать других и так хорошо умел бы молчать, как Курт вон и гуд. Только в предисловии к своим книгам он с удивительной доверчивостью и простотой рассказывает о себе. Вот что он пишет в к книги «Завтрак для чемпионов». «Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятилетию, и мне кажется, что я поднялся на гребень крыши, и теперь должен его перейти. Думается мне, что я пытаюсь выкинуть из головы всю ту рухлядь, которая в ней за это время накопилась. хочет чтобы голова стала пустой и ясной, как в тот день, пятьдесят лет назад, когда я появился на этой сильно поврежденной планете. Другие люди набили мне голову всякой всячиной, и одно никак не вяжется с другим. Многое бесполезно и безобразно, Разные понятия противоречат не только друг другу, но и всей той жизни, которая идет вне меня, вне моей головы. Нет у меня культуры, нет человеческой гармонии в моих мыслях, а я не могу больше жить без культуры. Значит, эта книга будет похожа на дорожку, усыпанную всяким хламом, мусором, который я бросаю через плечо, путешествуя на машине времени назад до дня своего рождения, 11 ноября 1922 года. 11 ноября. В 1918 году, именно в этот день, 11 день, 11 месяца, настала минута, Одиннадцатая минута, одиннадцатого часа, которые для людей всех национальностей, Сражавшихся в Первой мировой войне, Была объявлена минутой молчания. Миллионы миллионов перестали убивать друг друга. Этот день назвали днем перемирия. День перемирия потом переименовали в день ветеранов. День перемирия для меня священный день, А день ветеранов нет поэтому я выкину из головы день ветеранов и оставлю день перемирия. Не хочу выбрасывать то, что священно. Что же еще свято? Ромео и Джульетта, например, и вся музыка. Мне кажется, что трудно найти более точное и краткое определение настоящих ценностей, чем это сделал Вонна Гуд в одном из своих предисловий в конце 1976 года вышел новый роман Воне Гута «Балаган или конец одиночеству». Вот что писал о нем один из лучших наших американистов, литературный критик Алексей Зверев. Это очень грустная книга, в ней описано физическое умирание планеты, так и не сумевшей обуздать манию технократической рационализации, которая поставила мир перед фактом неостановимой катастрофы. Из всех фантазий вон и гута балаган самое горькое, самое жестокое. И все-таки даже в ней нет беспросветного пессимизма и однозначно негативного восприятия перспектив прогресса. Такая позиция всегда оставалась чужеродной художественному мышлению Вонна Гута. В каждой его книге есть и другая возможность, нереализованная возможность подлинно человечного мира, в фундаменте которого лежит старый, но не стареющий гуманистический идеал. Найдется это, если вспомнить Толстого «Зеленая палочка» и в балагане. Герой книги придумал всемирную конституцию, в которой принцип общественной иерархии заменен принципом большой человеческой семьи. Каждый при рождении получает дополнительное имя, название камня, цветка, птицы, и становится братом всех людей с тем же именем, какое положение в обществе они не занимали, и каких бы взглядов не придерживались, и тогда каждый может сказать «конец одиночества». Какая простая и до чего же неосуществимая идея,